Глава тринадцатая. «Алекс». «Алекс, ну, пожалуйста!» Сестра складывает руки в молитвенном жесте и делает щенячьи глазки. «Невыносимо!» Это единственное слово, которым я могу охарактеризовать свою младшую сестру. Снимаю с вешалки платье и кладу его в свой чемодан. «Напомни мне, пожалуйста, что случилось в прошлый раз, когда ты села за руль моей машины?» Рэйчел виновато закусывает губу, что и требовалось доказать. Я разворачиваюсь и иду в ванную, рассеянно смотрю на полку с косметикой, пытаясь определить, что мне взять с собой в Лас-Вегас. Я должна думать о предстоящем ток-шоу и интервью, но все мысли крутятся вокруг Рэйчел. «Я ее немного поцарапала», «Клянусь, в этот раз я буду осторожней». «Как же! Поцарапала!» «Если замена двери считается царапиной, тогда я модель Виктория Secret». Беру несколько кремов, косметичку и, протиснувшись мимо сестры, преградившей мне путь, складываю все в чемодан. Рейч настойчиво марширует следом за мной. Уложив все вещи, закрываю чемодан и ставлю его на пол. «Ты же помнишь, что у меня кастинг!» А потом я хотела заехать к родителям и рассказать, какая у меня замечательная старшая сестра. Мне придется колесить по всему городу. А такси — не такое уж дешевое удовольствие. Сама же знаешь, что я на мели. Ха, ход не удался. Ну, прошу тебя, Алекс!» Сестра заваливается на кровать и, подперев ладонями голову, в очередной раз строит мне глазки. «И так каждый раз». Еще в детстве Рейч поняла, что один ее невинный взгляд, и все вокруг готовы сделать все, что она попросит. Как-то в детстве она даже уговорила нашего старшего брата ена купить ей любимое мороженое, в то время как сама только перенесла ангину. Тогда брата посадили под домашний арест, а Рейч, хотя вновь заболела, но была счастлива, что получила свое мороженое. Ты ведь не отстанешь от меня. Обреченно спрашиваю я. Она, закусив губу, качает головой и смотрит на меня хитрым взглядом. Я об этом очень сильно пожалею. Хорошо. Не дав мне договорить, Рейчел радостно взвизгивает. Но если с машиной что-то случится, будешь ремонтировать ее за свой счет? Пришла пора нести ответственность за свои поступки. Рейчел кидается мне на шею и крепко обняв целует в щеку. «В этот раз я тебя не подведу!» Я не могу сдержать улыбку. Видимо, привычка наступать на одни и те же грабли у нас с ней заложена на уровне ДНК. Высвободившись из объятий сестры, надеваю кожаную куртку, беру чемодан и выхожу из комнаты. Я вернусь завтра к вечеру. У нас запланировано несколько выступлений. Мария останется на пару дней. Так что очень прошу, веди себя нормально». Ты разговариваешь со мной как с ребенком? негодует она. Фыркнув, я останавливаюсь в коридоре и поворачиваюсь к сестре. Мой многозначительный взгляд заставляет Рэйчел замолчать. Может, когда ты вернешься, проведем время вместе? Ее голос вдруг звучит неуверенно. Когда-то мы с Рэйч любили вместе посмотреть очередной сериал с мороженым и попкорном. Даже не представляю, как она это совмещала. Тогда мы были близки, и то, что мы едва сводили концы с концами, нас только сближало. Думаю, это неплохая идея. Я посмотрю, что у нас по графику. Она кивает, но без энтузиазма. Эй, я серьезно. Знаю. Она целует меня в щеку. Кстати, забыла тебе сказать, пока ты была в душе, тебе звонил тот красавчик с обложки. Сестра поигрывает бровями и, прислонившись плечом к стене, с вызовом смотрит на меня. «Кэмерон?» — удивляюсь я. «Ага. Я так понимаю, теперь ты будешь отвечать на мои звонки?» Достав из сумки телефон, проверяю историю звонков. «Честное слово, Рэйчел испытывает мою нервную систему на прочность. Она разговаривала с ним почти пять минут. Представляю, что она уже успела наплести». «Он очень горячий. Что у тебя с ним?» «Я закатываю глаза. Первое – это не твое дело. Второе – между нами ничего нет. Мы просто друзья. И третье – больше не бери мой телефон. «Алекс, вы с ним целуетесь, и журнал расходится тысячным тиражом». Ее глаза вдруг округляются. «Боже, ты используешь этого парня?» «Что?» Нет, конечно. Откуда этот бред берется в твоей голове? Мы хорошо проводим время. И, как я уже сказала, это тебя не касается. Протягиваю ей ключи от машины, но когда сестра берет их, я быстро сжимаю ее ладонь. Прошу, не напортачь в этот раз. Она кивает, но в ее глазах я опять замечаю что-то странное. Мне почему-то хочется взять свои слова обратно. Но это же Рэйчел. Так что мои опасения не беспочвены. Обещаю. Я пройду кастинг и получу эту работу. Я улыбаюсь и, взяв чемодан за ручку, выхожу из квартиры и вызываю лифт. Как только двери раскрываются, и я вхожу внутрь, она говорит. «Алекс, я правда больше не собираюсь тебя огорчать». Рэйчел сжимает ключи от машины в руках. Я улыбаюсь. «Знаю. И я верю, что ты получишь эту роль. Если получится, то я вернусь раньше». Рэйчел кивает, но уже не так энергично, как раньше. Двери лифта закрываются, перевожу взгляд на зеркало и пытаюсь узнать в девушке напротив ту, какой я была, когда мы с Речь сидели на диване с заплатками и ели дешевое мороженое. Тогда для нас это было самым большим удовольствием. Я не беспокоилась о деньгах, и радовалась мелочам. «Сейчас же я десять раз сказала сестре, чтобы она не разбила мою машину». Воткнув в уши наушники, смотрю, как дороги Лас-Вегаса плавятся в прямом смысле слова. Стоит кошмарная жара. Машины гудят, а улицы полны туристов, желающих сделать кадр около казино или поющих фонтанов Белладжо. «Я ненавижу этот город». Все в нем кажется фальшивым. Люди приезжают за наживой, чтобы спустить последние деньги в казино, заключить мимолетный брак или просто развлечься. Как-то Брайс пошутил, что мы могли бы слетать на денек в Вегас, и я бы стала миссис Максвел. Он улыбнулся своей самой искренней улыбкой, а потом добавил, что это неплохо бы сказалось на нашем имидже. Последние слова я пропустила мимо ушей. Да и о браке я не думала, но почему-то очередная романтическая брехня Брайса меня зацепила. А ведь это был очередной звоночек, который я не хотела замечать. Лживый засранец. Ребята громко смеются, и Рик запускает в Тайлера маленьким резиновым мечом, который вечно таскает с собой. Алан, как и всегда, висит на телефоне, а Марк, к моему огромному удивлению, Натянув капюшон на лицо, спит. Если я весь вчерашний день провела с Кэмероном и на утро чувствую себя потрясающе, то ребята пошли проверенным путем и зависали всю ночь. Алана чуть удар не хватил, когда они едва не опоздали на самолет. Мы проезжаем фонтан Биладжо и направляемся к одноименному крутому отелю. Ведь суперзвезды живут только в таких. Когда водитель останавливается у входа, Алан деловито застегивает свой пиджак и, поправив волосы, убирает телефон в карман. Рик толчком в плечо будет Марка, и тот, недовольный таким пробуждением, отпускает ругательство. Нацепив на нос очки, надеваю кепку. Сейчас у меня нет никакого желания позировать и давать автографы фанатам. А их собралось немало. Ведь Алан все устраивает на высшем уровне. Ведь нам мало баннеров, висящих по всему городу. Надо, чтобы все стояли на ушах. Мы поочередно выходим из лимузина и, улыбаясь, машем прессе и поклонникам. Кто-то держит плакат с нашим изображением над головой, кто-то выкрикивает имена, ребята дают несколько автографов, я же прохожу в фойе. Меня уже не удивляют роскошные виды отелей, Все становится какой-то размытой картинкой. Получив на стойке регистрации заранее приготовленные ключи, миную огромный холл и, нажав кнопку вызова лифта, складываю руки на груди. Кто-то сегодня в паршивом настроении. Аллан останавливается рядом со мной и, подмигнув, убирает пачку сигарет в карман брюк. Все отлично. С чего ты взял? Я просто устала от перелета. «Детка, мы облетели весь мир, и ты никогда не уставала?» Двери лифта открываются, и я захожу внутрь. «Рассказывай, что стряслось». Алан нажимает кнопку нужного этажа. Я не знаю, что ему сказать. Как объяснить, что весь полет? Я только и думала о том, как смотрела на меня Рэйчел после моих слов, чтобы она не напортачила. Видимо, старшая сестра из меня так себе. Почему-то я вспоминаю слова Кэмерона о Тревисе. Он всегда подставлял брату плечо, даже в неразберихе. Я же только и делаю, что указываю Рейч на ее недостатки. Всё отлично. Повторяю я. Я на всякий случай договорился ещё об одном кастинге. Если у Рейч ничего не выйдет. С чего ты взял, что она его провалит? Вдруг раздражаюсь я, и брови Алана удивленно взлетают. У нее все получится. Я просто подстраховываюсь. Он поднимает руки в примирительном жесте. Ты слишком нервная. Прими ванну или сходи в спа. Перед шоу тебе нужно хорошенько отдохнуть. Почему ты крутишься только возле меня? Я что, похожа на пороховую бочку? Алекс. Группа — моя главная забота. Я знаю, что у тебя было непростое время, поэтому стараюсь тебя подбодрить. У тебя лучше получается меня разозлить, чуть не срывается с моего языка. Двери лифта открываются, и я вылетаю из него. Вся моя жизнь свелась к следованию чужим указкам. Алан что-то говорит мне вслед, но я захлопываю дверь номера перед его носом. Мой чемодан уже ждет посреди гостиной. Прохожу в комнату и падаю на огромную двуспальную кровать. В кармане вибрирует телефон, оповещая о входящем сообщении. Открываю его, и на моем лице появляется счастливая улыбка. Я получила роль. Мне кажется, я услышала визг сестры даже за 200 миль. Я в тебе не сомневалась. Вечером иду с Коди в клуб, чтобы отметить. И я помню, что его нельзя приглашать. Люблю тебя, Злюка. У меня на мгновение отвисает челюсть. Что происходит с моей сестрой? Вот такие затишья перед бурей меня и пугают. Я ничего не отвечаю, Рэйч. У нас установился относительный мир, и портить его я не хочу. В любом случае Мария не позволит ей сделать ничего лишнего. Еще одно сообщение. Но на этот раз это не Рэйчел. Твоя сестра просто ангел. Оказывается, в детстве ты наряжалась персонажами из друзей? Хотел бы я на это посмотреть, — пишет Кэмерон. Беру свои слова назад. Я её убью, как только переступлю порог квартиры. За пять минут она успела выболтать чёрт знает что. Я смотрю, вы нашли общий язык. Не верь всему, что говорит эта чертовка. Больше ни слова о Вилле. Ты фанатка этого странного сериала. Как перелет? Отлично. Несколько часов слушать, как Рик провел вчерашнюю ночь, просто предел мечтаний. И друзья – потрясающий сериал. Они получили Эмми. Ты как? У них ужасные шутки. Только что прошли отборочные соревнования. Мы с Крисом выступаем друг за другом. Рада за вас обоих. Наверняка Уитакер на седьмом небе от счастья. Он выступает после меня, так что ему придется попотеть, чтобы одержать победу. Я громко смеюсь. Кэмерон больше ничего не пишет. Я откладываю телефон на кровати и закрываю глаза, чтобы хоть немного отдохнуть после перелета. Я действительно устала, несмотря на слова Алана. «Да, мы облетели почти весь мир», Но в последнее время путешествуем слишком часто. Почему-то в данную минуту мне больше всего хочется оказаться на берегу океана и смотреть, как он покоряет волну, а не сидеть на очередном ток-шоу, мило улыбаясь и делая вид, что меня все устраивает. Пока идет реклама, к нам с ребятами подбегают гримеры и поправляют грим. После выступления волосы, как и всегда, немного растрепались. Девушка взбивает их у корней, а затем берет кисточку с пудрой и проводит ей по моему лицу. Марк перекатывает между пальцев медиатор, а Тайлер, расслабленно откинувшись на спинку кресла, подпирает рукой голову. Рик окидывает взглядом грудь моей гремерши и, облизнув губу, подмигивает ей. Думаю, если бы не прямой эфир, он бы уже затащил ее в одну из свободных комнат. Хоть кому-то из нас весело. Интервью проходит до такой степени скучно, что мы скоро заснем. Ассистент режиссера показывает пальцами, что реклама заканчивается через 10 секунд. На усталом лице ведущего за мгновение появляется самая ослепительная и фальшивая улыбка, которая только существует на свете. Три, два, один. «И мы снова с вами!» Напомню, что сегодня у нас в гостях всемирно известная рок-группа The Power of Dreams. С первых рядов вскакивают фанаты и, громко крича, начинают махать плакатами. «Ваше выступление было просто феерично!» «Мы по-другому не умеем», — самоуверенно заявляет Рик. «Я смеюсь, как и остальные. Ваш новый альбом взлетел на верхушку хит-парадов. Музыкальные каналы постоянно крутят ваши клипы. «Кто для вас обычно пишет песни?» Уже в который раз я задаюсь вопросом, «Готовился ли вообще этот парень к интервью?» «Текстами у нас занимается Марк. Если он выпьет определенное количество текилы, то из него так и лезет романтическая ерунда». Издеваясь, произносит Тайлер и толкает друга в плечо. Марк отвешивает поклон зрителям. «Я могла бы поспорить, но это так». Марк и правда пишет тексты, и романтика никак не вяжется с его образом брутального рокера, в постели которого девушки меняются со скоростью света. Вам наверняка задавали этот вопрос сотню раз, но вы впервые у меня на ток-шоу, поэтому я не могу не спросить. Сила мечты. Почему именно это название вы выбрали для группы? Мы с ребятами переглядываемся, и Рик, делая жест рукой, Просит, чтобы я ответила на этот вопрос. «Когда у тебя в кармане нет ни цента, а вместо дома крошечный гостиничный номер на четверых, то по ночам тебе только и остается, что мечтать. Мы несколько лет околачивались на улице, обивали пороги студий и пытались продвинуть свои диски с демозаписями. Мы жили только музыкой и, не опуская рук, продолжали работать». Поэтому тут даже не было никаких вариантов, как еще назвать группу. То, как мы живем сейчас, это мечта. Чертовски сложная и тернистая, но мечта. Отвечаю я. Ведущий которого, по-моему, зовут Ник, на несколько секунд теряется, но быстро берет себя в руки. Мы отвечали так сотню раз, и все прежние интервьюеры сразу переходили к следующему вопросу. Это же ток-шоу новое, и ведущий, несмотря на свою напыщенность, заметно нервничает. Он постоянно перекладывает карточки с вопросами в руках. «Ребята, вы просто молодцы! Держитесь рядом друг с другом столько лет? Алекс, а как тебе работается среди парней? У вас долгие туры, концерты?» «Ой, чувак, брось! Алекс мне как сестра. Ты думаешь, я бы стал спать с ней?» Недовольно вмешивается Тайлер и морщит нос. Возможно, кого-нибудь расстроила бы такая реакция, но я лишь заливисто смеюсь. Мне бы и самой не пришло бы на ум спать с кем-то из парней. К тому же заводить роман среди членов группы — не самая лучшая идея. Мы все время вместе, а тут еще и отношения. Да секс накроется за пару месяцев, изрекает Рик трагическим голосом. «Если уши выпускать, пар, то с кем-то посторонним», — поддакивает Марк. «Я, например, сегодня абсолютно свободен», — выдает Тайлер. Кто-то из фанаток испускает томный вздох. «Я же говорила, что они только и болтают, что о сексе». «Но, насколько мне известно, серьезные отношения у вас все же были. Алекс, ты несколько лет встречалась с Брайсом Максвеллом». Я попала в собственную ловушку. Боковым взглядом замечаю, как напрягся Алан за кулисами. Ребята также вдруг замолчали и переглядываются в ожидании моей реакции. «Да, были. И если вы так внимательно изучили мою личную жизнь, то должны знать, что я не даю никаких комментариев на этот счет. Я пристально смотрю на наглого ведущего – В самом начале мне показалось, что он напыщенный индюк, как и все остальные, но нет. Он всего лишь скрывался за этой маской. Сейчас он отчаянно хватается за последнее, что может его спасти — мои прошлые отношения. Но я не хочу быть спасательным кругом для того, кто попусту тратит мое время и не уважает моих чувств. В студии повисает молчание, и режиссёры вместе с ассистентами начинают нервно переглядываться. «Если вас интересует моя личная жизнь, то коллеги по цеху вас просветят, а я пойду. Но если хотите послушать о новом альбоме и предстоящем туре, то я с радостью расскажу о наших планах». Спокойно отвечаю я и беру со столика стакан воды. Что-то падает за кулисами, а потом тишину разрывает смех ребят, Рик поднимает руку, и я даю ему пять. Все постепенно расслабляются. Ведущий облегченно выдыхает, на его лбу скопились капельки пота. Бедный, он так нервничает, что сейчас сознание потеряет. Разговор переходит в другое русло, и Рик увлеченно рассказывает о том, как нас принимали в Европе и Азии, и что он безумно любит каждого своего фаната. Марк приоткрывает занавес наших репетиций, И посвящает всех в то, насколько трудно порой со мной приходится в турне. Ведь я не любительница вечеринок перед выступлением, а Тай поддерживает его энергичными кивками головы. Мне же только и остается, что смеяться. Когда разговор идет о работе, я не прочь рассказать все, что думаю, обо всех взлетах и падениях. Отныне я не хочу обсуждать свою личную жизнь. И не потому, что отношения с Брайсом разбили меня, хотя когда-то так и было. Но теперь это в прошлом. И я хочу говорить о творчестве. Я хочу, чтобы меня воспринимали как профессионала своего дела, и в первую очередь как личность. Да, когда ты знаменит, то у тебя нет права на частную жизнь. Ты как на ладони у всего мира. Ты подчиняешься правилам шоу-бизнеса. Но отныне «Моя жизнь останется только моей». Сегодняшний разговор с Рэйч напомнил мне о том, что раньше я получала куда большее удовольствие от того, чем занимаюсь, нежели сейчас.